Глава двадцать вторая В ресторации, по просьбе дяди, нас сопроводили за самый дальний столик в зале с высоченными потолками, утопающими в круговороте иллюзорных облаков. Официант в строгом черном костюме принял заказ дяди, откланялся и быстро ретировался. «Смотрю, ты довольно новой обстановкой», заметила я приподнятое настроение наставницы. «Здесь не так уж и скверно», пожаловала плечами Маре. Как твоя семья, дядя? Ректор как-то упомянул, что ты старший наследник рода, продолжила я непринужденный расспрос. Сайлос в подробностях рассказал, казалось бы, обо всех годах, которые отсутствовал дома, выделяя самое интересное и важное о младших сестричках-проказницах и младшем братике. Сказал, что непременно познакомит меня с ними. Прервался на моменте подачи нам блюда напитков. Для меня и себя дядя заказал тушеное мясо под остро сладким соусом, с печеным картофелем и красное вино, а для Мали Блюдо из морепродуктов с зеленым салатом и белое вино. Пробуя потрясающий ужин и ведя довольно светскую беседу, я раздумывала над тем, как начать разговор о том, ради чего и была устроена эта встреча. «Мали, ты наведывалась в Академию». Решила я начать с малого. «Твой ректор Душка?» – заулыбалась наставница. «Он не будет такой Душкой, отчисляя меня из Академии. Ты понимаешь, сколько неудобств доставила?» – не оценила я приподнятого настроения ведьмы. И зачем было вредить горгульям? Я угрюмо возрылась на темную. Еще и голову грозилось оторвать ректору. «Я же говорил не совать свой нос в дела Академии», нахмурился Сайлас, оказавшийся непосвященным в набег Малики на истоки. «Я имею полное право интересоваться своей ученицей, особенно после случившегося в райхоле Сайлос», невозмутимо отозвалась ведьма, пригубив изящный бокал с ароматным напитком. «Огромить при этом Академию и их представителей», «Жест всеобъемлющей любви Корея?» Я устремила сердитый взгляд на Мали, поддерживая претензию дяди. «Ты прокляла моего одногруппника», — вспомнила я неприятным. «Зачем? Эйн же выходит из твоего Ковена». «Эйн? Адепт Стайс». «Хм...», — задумчиво протянула ведьма, явно стараясь подобрать более мягкие слова, заметила. «Знаешь же, бывает такое. Оказался не в том месте, не в то время. Под горячую метлу попал». «Стало быть, издеваемся, дорогая наставница!» Я постаралась не шипеть. «Ты приказала ему шпионить за мной!» «Не было такого!» Мгновенно отрезала ведьма, удивленно вскинув брови. «Я домовому светлых приплатила за твой присмотр!» «Эээ... и как это понимать?» «А кого использует старых речь, не моя забота!» Отмахнулась она. «Говоришь, ты не проклинала Эйна в академии?» Уточнила я, растерявшись. В душе неприятно шевельнулась тревога. «Будто Имера и бы мне это сделать», — с какой-то угрюмостью заметила Мали. Эйн соврал о проклятии, но ведь все выглядит именно так, как есть. Дедушка Белотур работает, сообща с Эйном. Тогда зачем врать о Мале? «Ари, ты в порядке?» — забеспокоилась темная, погладив меня по спине. Так, «Та недобро протянула она. «Этот ваш очень даже смертный маг. Тебе за мой приход угрожал отчислением». Я не ответила, пытаясь понять поведение Эйна. «Сайлос, разве ты не говорил, что вы давние друзья?» «Да как он смеет мою девочку отчитывать!» «Устрою я им!» «Нет же!» — сполошилась я, отогнав размышления на потом. «Не волнуйся, Арея, Я поговорю с Нитвеллом». «Объясню». «Да нет же!» — повысила я голос и тут же опустила голову, заприметив на себе несколько любопытных взглядов посетителей ресторации. «Я вам благодарна за заботу, правда», — тихо добавила я. «Но прошу, не вмешивайтесь в мое обучение». Это то, что я хочу сделать самостоятельно. Ари, тебе в самом деле так необходима эта Академия? Ты бежала от урочего дерев...» Маля оборвала себя на полуслове, прокашилась в кулачок, глубоко вдохнула. «Ты пошла на поводу у старой драконицы, возомнившей, что теперь ты часть ее рода. Ты права. На моих губах появилась ироничная усмешка. Решением поступить в Академию был побег Томаса. Даже тут он вмешался, пусть и косвенно. Я ухватилась за предложенный шанс». Но сейчас я действительно хочу окончить истоки. Своими силами. Потому что я чего-то стою. Мой дар. Не потому что моя наставница в выходе с Ковина Северной Звезды. Не потому что дядя сын императорского советника. И не потому что бабушка глава рода Сальторн. Не потому что я связана с Эллоем странной нитью судьбы. Своими силами. Если потерплю неудачи, они будут только мои. Но каждую победу я разделю с вами двумя. Для этого я сама выберу тропу. Идти по ней тоже буду одна. не подвергая вас опасности, но отплачивая за доброту и потраченное время ваших жизней. Устремив решительный взгляд на Сайлоса, я несколько растерялась, увидев, как тот расчувствовался. «Моя дочурка совсем взрослая», — вытирая глаза платком, пробормотал дракон. «Ну-ка, сырость разводить!» «Платочек убрать!» — отрезала Мали, при этом часто моргая и помахивая ладошкой в лицо. «А сама-то...» — тепло улыбнулась я. «Ты говорила, темные ведьмы не плачут». «Все бывает в первый раз». Огрызнулась Малика и тут же отрицательно покачала головой. «Нет-нет, это все город. Куда ни плюнь, свет. Паршивон он на меня влияет». «Да-да», — хмыкнула я. Подождав, пока господа перестанут, как выразилась сама Мали, разводить сырость, я осторожно спросила. «Дядя, не было ли новых вестей об омосе?» Между бровей дракона тут же пролегла складка. Эми от упоминания мага озлобленно зашипела, спрятавшись в черных, как и она сама, локонах ведьмы. «Я получила от него послание». С трудом выговорила я, сминая край темно-коричневой рубахи с узорчатой серебристой вышивкой. Цветок метиса, чтобы не забывала, кому принадлежу. Бокал в руке дракона превратился не просто в осколки, в пыль. Но дядя не успел ничего сказать. Официант, возникший рядом будто из воздуха, причем с новым бокалом, поставил его перед Сайлосом, на секунду задумался, отодвинул подальше. После щелкнул пальцами, и стеклянная крошка, поддаваясь порыву бытового заклинания, исчезла, ровно как и сам темноволосый парень. Давай, скажи ей. Сказать что? насторожилась я от ожесточенного голоса Мали. Одарив ведьму таким взглядом, что Эми воинственно нахохрилась, дядя тяжко вздохнул, достал из пальто свиток и протянул мне. Тот постановочный обряд изначально был подлинным. Омус подкупил главного жреца. Магические печати настоящие. Брак был закреплен, как заведено богами. Явно проклятыми, не удержалась Мали. Я супруга. Последнее слово вызвало внезапную волну тошноты, и мысль сформироваться до конца не успела. Но я и так это знала. Сейчас, глядя в тот самый свиток, подписанный моей рукой, Омас ни разу его не показывал, не угрожал им во время своего фарса, когда во всеуслышание заявил о нашей предстоящей свадьбе. Ведь тогда раскрылся бы обман. Я и сама не сразу догадалась. Сомнения появлялись слишком неспешно. Омас свято верил в мое неведение. Наверняка бы ткнул этот свиток мне в лицо, Откажи я сразу, а не избегай его. Прискорбная и незавидная у меня участь. Более того, как я и думала, никто бы и не усомнился в честности градоправителя, его щедрости и доброте. Взять в жены сиротку, считай бездомную, безродную побродяжку. А меня бы обвинили во всех грехах подлунного и нижних миров. Наша захудалая приграничья, к удивлению многих столичных жителей, невероятно фанатично относится к бракосочетанию. Жутко и безнравственно. Женщине полагается беспрекословно и во всем слушаться мужа. Жестокий он или холоден, применяет насилие или что похуже. Любовница безошибочно не в единственном числе. Тебе даже, может, придется сидеть с ними за одним столом. И все, что тебе остается, это молча терпеть и не сметь открывать рта. Твоя работа — согревать его постель и поддерживать тепло дома. У матерей даже детей отбирают, считая, что те не научат их ничему правильному. Мне не удалось найти продажного жреца. В царство Эгроса живым дороги нет, дядя. Пока дышишь, тебе его не найти. С некоторым злорадством просветила я. Глупый старик. Неужто он думал, Ома составят его в живых после нарушения подобного закона? Ищейки Нитвела засекли его в Брисе, но потеряли у окраины. Я вздрогнула, подавляя желание обхватить себя руками. Нельзя бояться. Ему не пробраться в Академию незамеченным. Я найду его, Аре, даю слово. Выражение дядиного лица было таким же. как в «Приграничье», в день, когда я приняла решение покинуть земли, в которых выросла. Я задела бесславную гордость Лэра, Нарушила планы. Боюсь, фантазии не хватит представить, в чем именно Омос меня обвинит. И как законному опекуну ему никто не возразит. От этой жалкой и бессильной ситуации кровь закипала. Тогда как смотришь на то, чтобы твоим опекуном стал я? Что? У меня от удивления способность говорить пропала. Я сначала решила, мне послышалось. Я улажу все формальности. Подумай об этом. Снова это выражение лица. Доверься мне. Я защищу тебя. В душе разлилось приятное чувство теплоты, счастья и любви к человеку, который заменил мне отца. Однако с трудом верилось в то, что бабушка Ермона позволит дяде это сделать. К тому же в этом случае Сайлос будет официально за меня отвечать. А сейчас не то время. Я понятия не имею, во что вылиться сделка с Эллоем. Да и сам дядя. «Разве он не хочет продолжить свой род?» «Я подумаю об этом». Тихо ему ответила, выдавив слабую улыбку. «Спасибо, дядя». «Ты всегда была мне дочерью, с документами или без них». И как спросить его о разговоре с Лайнером и Тайлой? О подозрениях Нилмейна? Мне потребовалось несколько минут и опустошение целого бокала вина, чтобы набраться храбрости. Я слишком боюсь потерять доверие этого мужчины. «Послушай, дядя», — нерешительно начала я. «Ты выяснил что-нибудь о той печати у меня на теле?» «Я поспрашивал парочку знакомых. Никто не дал точной информации. Скорее всего, это последствия Интерана, того, что ты полукровка. Печать скоро исчезнет, я уверен». Незамедлительно ответил Сайлос, словно только и ждал этого вопроса. Голос спокойный, уверенный, никакой тревоги. «Ты же знаешь, таких детей, как ты, почти нет. Драконы, как и ведьмы разных эфиров, не связывают свои жизни друг с другом. Это крайне редко». Но дети чаще всего рождаются пустыми. Это Сайлос произнес не без труда. «Или умирают сразу после рождения», добавила Мали. «Что еще хуже?» «В утробе матери». «Я не думаю, что печать появилась вследствие Интерна. Самой себе голос показался опустошенным. Похоже, я с ней родилась». «Откуда такие мысли?» «Голос Сайлоса наполнен дрожью?» Посмотрев дяде прямиком в глаза, я честно ответила. «Я видела ее». Огненный водоворот ауры, переливающийся голубым пламенем. Душу дракона позади себя. «Нет, это невозможно. Печать все еще...» Он замолчал, а я с горечью закончила. «Не до конца сломлена?» Сайлас вздрогнул, а я будто услышала грохочущий звук расшибающегося на осколки сердца. Печать больше ничто не сдерживает, как и мои силы. Не Интерн способствовал разрушению защиты. А я, когда изменила момент артефакт. Так ведь? «Арея». «Ты использовал мамин артефакт!» Сжимая кулаки, я изо всех сил старалась не сорваться на крик. Подпитывал магией и скрывал от меня правду. Сказала резко, но голос не повышала, боясь привлечь внимание посетителей. Это была просьба Луцирия, Ошарашил дядя. «Что?» То, с какой тяжестью давалось каждое слово дракону, я напрочь проигнорировала. «Она не хотела для тебя своей судьбы. Эти силы... Хочешь сказать, мама была такой же? Полукровкой?» Не поверила я. «Нет». Светлый растер ладонью лицо, растрепал аккуратно уложенную прическу и пояснил. Ее предок был полукровкой. Девочка, родившаяся от союза ведьмы и дракона. Несмотря на то, что со временем драконих корней в роду почти не осталось, а учитывая, что родители Луцирии оба были детьми леса, иногда так случается, что наследники могут получить дар предков. Полностью или частично. Луцирия не обладала душой дракона, только этой странной силой. «Ты же дочь ведьмы и дракона, поэтому и душа твоя...» Дядю я остановила жестом руки, а Мали, сообразив, что могу сорваться, щелкнула пальцами, и наш столик накрыл прозрачный полок, отгораживая от общего зала ресторации. «Ты хоть представляешь, через что я прошла, пока пыталась не свихнуться от скопа мыслей и картин, одна страшней другой?» Я по-прежнему говорила зло и резко, но не кричала. Боялась, что не смогу сдержать жгучие слезы. «Ты не должен был скрывать подобного от меня, дядя!» Это не то же самое, что прятать свою и долгие годы. Рэя, прошу, пойми, умоляюще возвал дракон, крепко сжимая мои ладони. Я не мог нарушить последнее обещание данное Луцирии. Я поклялся, что уберегу тебя от этой силы. Считаешь, неведение это защита? Я попыталась высвободить ладони, но в глазах Сайлоса увидела страх, настоящий страх. Словно если дядя позволит мне ускользнуть, то навсегда потеряет. И я остановила попытку, но тон не сбавила. Знаю я это с самого начала, сделала бы все, лишь бы сохранить печать. Так вот в чем состоял секрет. Поглаживая настороженную Эми, задумчиво протянула Мали. Ты не знала? Я с недоверием окинула взглядом наставницу. Нет, но я понимаю, почему Сайлас так поступил. Неожиданно заявила темная. Разве ты бы не выполнила клятву данную тому, кого любила всем сердцем? Я подобных клятв не давала. От того, с какой яростью я выкрикнула эту фразу, самой не по себе стало. «И никогда не давай!» Синие глаза ведьмы стремительно начала заволакивать чернота, от отчего на коже невольно выступили мурашки. А дядя, привлекая мое внимание, в отчаянии спросил. «Ты говорила о своих силах кому-нибудь еще?» От этого вопроса у меня похолодели ладони. «Нет!» — солгала я, глядя прямо в глаза дракона. И причина не в злости и обиде, а в том, что обычному дракону не тягаться с императорским. Нил Мэйн уж точно не дрогнет, избавляясь от помехи, вознамерившись мешать его планам. Раньше, принимая дядю за обычного человека, я говорила, что пустому выстоит против темного мага. Все равно, что кошки против стаи снежных барсов. А теперь ничего не изменилось. Лишь трактовка. «У меня все же имеются тормоза, дядя!» Я постаралась изобразить улыбку. «Я бы не стала добровольно пополнять свой список врагов новыми. Ты должна покинуть Академию Истоков». «Нет!» Воскликнула я на внезапный приказ Сайлоса. «Теперь все иначе, Ари, это опасно!» «Для других. Где бы я ни находилась, результат будет один. Именно поэтому мне нужна Академия, сделка с ЛМ. «Этому не бывать, я не покину Академию!» Воспротивилась я. И сказано было таким тоном, из-за чего дракон понял, что уговорить меня будет непросто, если вообще возможно. «Дядя, есть что-то еще, что я должна знать?» Перевела я тему. «Не лги!» Раздалось отчаянное в моих мыслях. И, кажется, этот крик души он увидел в глазах. «Мама умерла не от болезни, как ты говорил, верно?» Подсказала я ответ в нужном направлении. «И ее не предавали огню. Ковин забрал ее тело». Я впервые видела такую безысходность и вину на его лице. «О, темнейшая! Неужели ты считаешь меня настолько бездарной и слабой?» Я с силой выдернула руки, опрокинув бокал на пол. Звон разбившегося стекла услышали только мы трое. отделенные звуконепроницаемым барьером Марики. Но работники ресторации не оставили без внимания мою неосторожность. Не знаю, какое у меня было выражение, но официант, направившийся в нашу сторону, резко затормозил, когда я вскинула голову, и предпринимать дальнейшие попытки подойти, в принципе, просто выполняя свои обязанности, не стал. «И это не так», — тихо возразил дракон. «Дядя, прошу тебя!» — в очередной раз повысила я голос. «От кого ты услышала об этом?» В каком-то изнеможении спросил он. «Лайнер Танаш!» Малика чуть бокал не уронила, поперхнувшись вином, а летучая мышка, развалившаяся на плече ведьмы, мечтательно захлопала глазками, потирая крылышки. «Он у тебя просто обаяшка!» Поморщилась я, вспомнив судьбоносную встречу. «Где ты с ним столкнулась?» Откашлившись, потребовала ответа наставница. «В академии, где же еще?» «Он адепт-третикурсник». «Может, ты ошиблась с именем? Не мог этот ирод проклятущий в академию поступить?» Услышанная Мали напрочь отсекла. «Не только он!» Решила я поделиться еще одной информацией. Тайла Верман тоже одна из адепток. При упоминании этого имени, или скорее личности, которая за этим именем кроется, лицо Маляки исказилось какой-то злорадной яростью. «Какого демона ты не в курсе, где ошивается твой жених?» Дядя, не сдержавшись, крохнул кулаком по столу, из-за чего по инерции содержимое поверхности подпрыгнуло на месте. «Бывший жених Сайлас!» поправила его Маля. «Мне нет до него дела». Но я и подумать не могла, что Верховная Нирейса позволит своим ученикам обучаться где-то еще, кроме как под ее крылом. В правдивости ее слов я не усомнилась, но оставница действительно выглядела обескураженной. «Вермонт, личная ведьма Дейвора Велентайна», сообщила я присутствующим. Что же снова задумала эта старая перечница? Подсунула собственную внучку-дракону? она совсем не изменилась. Ведьма брызгливо поморщилась. «Внучку?» «О, ну это многое объясняет». «Как ты и предполагал?» Тяжело вздохнула Мария. Верховная все же заинтересовалась арей «Ты немедленно покидаешь Академию!» Дядя впервые за вечер сорвался на крик, хотя это скорее было похоже на раскат грома. «Я не Луцирия, дядя!» выкрикнула, не подумав. И сжимая ладони в кулаки так, что ногти впились в кожу, я тихо добавила, стараясь не смотреть в глаза дракона, где отчетливо читалась боль. И повторять мамину судьбу не намерена. Но если ты не расскажешь, что случилось двадцать лет назад, у меня не останется выбора. Я спрошу об этом Верховную. Арея. Ковен Ковин использовал мамины силы в своих целях? Я продолжала смотреть на сжатые ладони. Я права? Что они сделали, когда мама сбежала? Это они стали причиной ее гибели? Мне неизвестны все детали, — жестко выговорил Сайлас. Но Нирейс набирал силу и власть, несравнимую с другими Ковинами, и Верховная не собиралась останавливаться. «Рамона Демельса хотела сделать свой ковен равным императорскому роду», взяла слово Малика, откинувшись на высокую, обтянутую белой кожей спинку стула. «Мне об этом тоже известно. Да всем выходцам ковенов». «Не смотри ты так», — хмыкнула наставница, завидев мой испуганный взгляд. Она не переворот замышляла. Ее желанием было защитить детей леса от гонения и истребления. Ей это, в принципе, и удалось. Несмотря на страх перед темными ведьмами, мы первые». Кому обращаются жители империи за помощью? Снять порчу и проклятие, усмирить лес, улучшить урожай, защитить от нечисти, нежити и прочее. Но какой ценой? Зло бросил дракон и продолжил с презрением. Для достижения своих целей, Рамона и глазом не моргнув, использовала своих же учеников. Я почувствовала, как повлажнили ладони от крови, выступившей из ранок от ногтей. Появилось мерзкое предчувствие чего-то непоправимого. Прежде чем я успела опомниться, губы произнесли «Трейл, Беллимор, ты всегда была смышленой». По хвале Сайлоса не было ни сил, ни желания радоваться. Луцирия получила задание от Ковина, как и несколько других ведьм и ведьмаков, заполучить власть главенствующих семей в Империях. В то время Луцирия разделяла взгляды Верховной и горела не меньшим желанием защитить сестер и братьев. Не только Нирейса, но всех Ковенов. При упоминании мамы лицо дракона смягчалось. «Трейл был очарован твоей матерью без какой-либо магии. Это и неудивительно. Луцирия была невероятной девушкой. Обладательница темного эфира дарила свет, и ее планам помешали чувства. Луцирия полюбила твоего отца. От этого обращения я вздрогнула, что не укрылась от дяди. Знаю, он не произвел на тебя хорошего впечатления, но в те годы Трейл бы тебя очень удивил. Однако, когда Луцирия забеременела тобой, ей пришлось рассказать обо всем Верховной». Представляю, как она обрадовалась. Что там говорил Лайнер? Избавиться от чудовищной ошибки, пока была возможность. Поэтому твоя мама покинула Ковен. Другие решили, Верховная изгнала ее за предательство, добавила Малика сухо. Очевидно, тогда вернувшись в свою деревню, наставница пыталась объяснить это Верховной Северной Звезды, и все же ничего не вышло. Кто пойдет против воли влиятельнейшего Ковена? Это они ее предали, отвернувшись, как и от Трэл Беллимор. Тихо отозвалась я. «Боясь, что Рамона могла избавиться от тебя, Луцирия укрылась в приграничье у Иса Гринвельты», — продолжил дядя. «А я поняла, что не хочу больше ничего слышать». Какой-то липкий первобытный страх прочно сковал и сердце, и душу. «Рея, она говорила, ты лучшее, что случалось в ее жизни». Голос дракона словно прозвучал на задворках сознания. «Не хочу слушать». Тихое отчаяние в мыслях. Луцирия не могла дождаться момента, когда сможет обнять свою дочь. «Не надо!» — уже крик. Но беременность проходила тяжело. «Пожалуйста!» Она чувствовала, как ты угасаешь. «Молю, богами, заклинаю, хватит!» Начала понемногу отдавать себе свою жизненную силу. Продолжил звучать наполненный болью голос. «Замолчи!» В день, когда ты родилась, Луцирия, держа тебя на руках, отдала последние крупицы своей жизни. С ней и силы. Я будто кожей ощутила ее последний выдох. В глазах потемнело. Тупая боль стрелой пронзила тело. В ушах звон, горло сдавили беззвучные крики и слезы, а губы неумолимо прошептали. «Это я ее убила». Кольцо обожгло с такой силой, что я задохнулась от нахлынувшей волны боли. «Нужно бежать отсюда!» Подскочив на ноги и с трудом разбирая дорогу из-за слез, спотыкаясь и сталкиваясь с посетителями, я, наконец, выбежала из ресторации, хватая ртом воздух. Казалось, вот-вот и задохнусь. «Арея!» Я не видела лица дяди, лишь почувствовала, как меня встряхнули. «Ты не виновата, она так решила, это был ее выбор», — повторял он как заведенный. Мысли роем вертелись в голове. С каждым ударом сердца больно расстало сильнее. Кольцо продолжало жечь кожу. Эфиры разрывали вены, бурлили, будто пламя. «Бежать!» «Не сдерживай магию! Она тебя разорвет!» — одернул меня хлесткий окрик Малики. Вырвавшись из рук дяди, я рванула в сторону. Быстрые шаги переросли в бег. Раздирающий, ломящий, темный эфир вырвался лишь на мгновение, затянул меня на тропу грани и вышвырнул на мощенную дорогу главной площади Бриса, словно управляемый одной мыслью или ожесточенным желанием.